12. Проблема в том, что на следующий день туман приходит, как ночная дымка. Вы сидите на холодном бетоне в здании Национального театра, но вам тепло от вашей лихорадки. Так трудно сосредоточиться. Ты жаждешь ее прикосновений. Прошлым вечером вы снова обнимались. Тебе правда нужно идти? Правда, надо пораньше вернуть оборудование? «Пораньше это когда?» Он просит к семи «Блин, это и правда рано. Она прижимается к тебе еще сильнее, хотя это невозможно. Увидимся завтра?» «Конечно, — говоришь ты. Проблема в том, и это важно, что ты окунаешься в жар этой лихорадочной фантазии и выныриваешь только, чтобы прыгнуть туда снова». Говоря словами художника Донасьена Грау, когда сознание утопает в экстазе, Умение рефлексировать и задавать правильные вопросы становится невозможным. Ты не задаешь себе вопросов, не спрашиваешь, при каких обстоятельствах вы с ней познакомились, не думаешь о том вечере в пабе, когда ты убедил милису представить вас друг другу, не думаешь о том вечере, когда вы втроем оказались в ее квартире, твои чувства к ней были заметны, как маленькая свечка в темноте. Не думаешь о том, что Милиса больше не считает тебя другом, не отвечает на звонки и сообщения. Не думаешь о том, как это выглядит. Не думаешь, а только чувствуешь. Вспоминаешь о том, что еще не произошло. Ты хочешь довольно вздохнуть, утолив голод. Хочешь обнимать ее, лежа в темноте. Хочешь... «Ты вообще меня слушаешь? Пойдешь на спектакль сегодня вечером?» — спрашивает Джастин. «Я с другом встречаюсь», — отвечаешь ты. «С другом, значит?» «Да, с другом настаиваешь ты. Интересно, кого ты пытаешься обмануть? Джастина или себя?» «Давай зайдем куда-нибудь выпьем, а потом поедешь. Во сколько ты с ней встречаешься?» «Откуда ты знаешь, что это девушка?» «Чувак, я не вчера родился». «В смысле?» Ты выглядишь, будто тебя автобус переехал, а ты просто поднялся, отряхнулся и все повторилось. Ты выглядишь, будто мечтаешь о том, когда же тебя снова собьет автобус. Весьма странная аналогия. Я что, не прав? Он прав. Ты снова погружаешься в воспоминания о том, чего еще не произошло. Хочешь довольно вздохнуть, утолив голод. Хочешь, чтобы ваши тела сказали то, что невозможно выразить иначе. Позже тем вечером она спрашивает, выпьешь ли ты с ней где-нибудь на Ливерпуль-стрит. Не думая, ты тут же прощаешься с друзьями. Джастин смотрит все просекшим взглядом и ничего не говорит. «Но ты ведь только что билет на спектакль купил», — вмешивается другой твой друг. «Я могу его забрать», — предлагает его спутница, присоединившаяся к вам пять минут назад. «Супер, проблема решена». Ты оставляешь друзей, ускоряя шаг, идешь через Сохо к Пикадилли-Серкус, по синей ветке до Оксфорд-Серкус, затем на Красную до Ливерпуль-Стрит. Чертишь к ней линию. Нет, линия всегда была, есть и будет, а ты стараешься усилить, укрепить ее. Телефон пиликает, стоит тебе выйти из метро на улицу. Ты где? Уже иду. «Я напилась», — говорит она, когда ты садишься рядом с ней в ресторане. Ее глаза сверкают серебром, отражая все как зеркало. Она берет твою руку в свою и кладет тебе на бедра. Так она чертит линию к тебе. Делает это с тех пор, как началась эта лихорадочная фантазия. Или нет, намного раньше. Ты начертил линию к ней в тот момент, когда попросил вас познакомить. Она начертила линию, когда предложила взять такси до ее дома. Линия всегда была, есть и будет, но вы оба пытаетесь усилить, укрепить ее. В баре счастливый час, она знакомит тебя со своими друзьями, Рэей и Люком. Стол заставлен самыми разными коктейлями, бокалы звенят и стучат друг от друга, отовсюду доносится смех. Вы сидите, прижавшись друг к другу, ее голова на твоем плече. Люк указывает на вас и спрашивает. «Так значит, вы двое того, да?» «Что, прости?» «Ну, вы...» — он придурковато подмигивает. «Если бы он только знал, этот грубоватый белый парень, который большую часть вечера самодовольно разъяснял всем важность своей персоны — он, между прочим, врач, и должен был стать твоим очевидцем, должен ли ты был наклониться к нему и разъяснить, что вы того не в том смысле?» а в другом, и этого вы оба еще не можете осознать. Рассказать, что семечко, брошенное тобой глубоко в землю, проросло в неправильное время, и что цветение стало неожиданностью для вас обоих. «Да ладно, видно же», — говорит он. «Что видно?» — спрашивает она. «Вы трахаетесь». «Что? Нет». «Да еще как!» «Это неправда». «Здесь же все свои!» — он обводит руками стол. «Вы оба молодые, привлекательные, не вижу причин что-то скрывать». Может быть, он и не очевидец, но уж точно заставил вас взглянуть правде в глаза. «Мы не спим друг с другом». «Хм», — говорит Люк, отпивая из бокала. «Ну, вы были бы неплохой парой». Он улыбается сам себе. «Она ослабляет хватку на твоем запястье». Только сейчас ты осознал, что вы вдвоем сражались против этого человека. «Стоп, а как вы познакомились?» — спрашивает Люк. «Через подругу». «А, твою девушку!» Вопрос Рэи все только усугубляет. «Вас познакомила твоя девушка? Люк уже почти залез на вашу половину стола. Мы больше не встречаемся». «Вот те на», — говорит он с нескрываемым удовольствием. Вы идете в свежем вечернем воздухе. Держитесь за руки, она притягивает тебя ближе к себе. Пару секунд приходит в себя. Глаза сверкают серебром, как зеркало, в котором твое искаженное отражение. Вечер вторника. Вы стоите посреди рынка Спиттлфилдс. Она вернулась вечером в субботу, и ты, не думая, прочертил линию к ней. Не думая, стал приходить к ней каждый день. Не думая, приложил к ее щеке ладонь. и она прижалась к ней с мимолетным наслаждением на лице. Она берет твои руки в свои. «Пообещай, что ничего не изменится», — говорит она. «Я не могу этого обещать. Ты должен. Я слишком сильно люблю тебя, чтобы позволить чему-то поменяться. Ты мне как лучший друг», — она сглатывает, и даже больше. «Хорошо». «Ладно», — отвечаешь ты, пытаясь прийти в себя. «Обещаю». В каких условиях невыносимое становится вдруг вполне переносимым? Недосказанное в итоге открывается, меняется, обретая неожиданные формы, провозглашает свое существование в прикосновениях и вздохах, в быстрых и долгих взглядах. В ее комнате темно, жалюзи опущены, шторы задернуты, на комоде бутылка воды, средства от похмелья. Не особо действенное средство, но лучше, чем ничего. Как бы то ни было, она говорит, что хочет переодеться в пижаму. И ты отворачиваешься, потому что прямо сейчас ты сильнее всего жаждешь утонуть в тепле ее плоти. Она хлопает тебя по плечу, берет за талию и разворачивает к себе. Встает на твои ноги и кладет голову к тебе на грудь, слушая сердце, отбивающее ритм барабанов. Медленно. Очень медленно бьется. Наверное, ему очень спокойно. Она забирается в кровать и оставляет половину постели открытой, словно дверь. Точно как вчера, и в тот другой раз она наблюдает за тобой и ждет, пока ты откажешься от всех условностей. В темноте полуночи ты устраиваешься рядом с ней, но она мотает головой. Сначала свет. Прежде чем ты выключаешь лампу, Вы ничего не говоря встречаетесь глазами. В этой встрече взглядами не нужны слова. Это честная встреча. «Спокойной ночи», — говорит она. «Спокойной ночи. И на мгновение ты выныриваешь из этой лихорадочной фантазии, только чтобы прыгнуть туда снова. Сегодня все по-другому, но точно так же. Она просовывает ногу между твоими, прижимается к тебе, а ее глубокое дыхание смягчается, округляется. Твое тело расслабляется и уплывает в сон, но она выдергивает ногу и отворачивается. Ты лежишь на спине, глядя в недвижную черноту ее потолка, и вдруг чувствуешь рядом движение. Все в порядке? Руку. Что? Руку. Ты протягиваешь к ней свободную, незажатую вашими телами руку, и она перекидывает ее через себя, как одеяло, укутывается. Ее стопа нащупывает путь к твоим ногам и, наконец, устраивается между твоими икрами. Она немного сползает, чтобы уткнуться тебе в шею, щекоча кожу копной своих кудрей. Вы лежите вместе, будто для вас это обычное дело. Она тянется к твоей ладони, переплетает свои пальцы с твоими... Замочек. Сегодня все по-другому, но точно так же. В каких условиях невыносимое становится вдруг вполне переносимым? Недосказанное в итоге открывается. Оно меняется, обретая неожиданные формы, провозглашает свое существование в прикосновениях и вздохах, в быстрых и долгих взглядах. Вы хотели лишь лежать в объятиях друг друга в темноте. Теперь же вы открыли ящик Пандоры и оставили его на всю ночь без присмотра. заставили друг друга поверить, что утром ничего не изменится. Ты действовал, повинуясь чувствам. Ты вспоминаешь о настоящем. Ты окунаешься в жару этой лихорадочной фантазии и выныриваешь только, чтобы прыгнуть туда снова. 13 Хочется поговорить о недосказанном. Ты идешь по мосту Баттерси. Перегибаешься через перила, вода неспокойная, телефонный сигнал отличный, слова взволнованные, фразы косноязычные и недоговоренные, чувства искренние. Стоишь на мосту Баттерси, наблюдая за рябью воды, и думаешь, что же дало толчок вашей первой волне. Она в аэропорту задает себе тот же вопрос, вспоминая, как вы впервые встретились. Пытается понять. «Что произошло между вами в тот вечер?» и осознает безнадежность этой попытки. Она думает о вашей пьяной экскурсии из центра на юго-восток Лондона и тут же о пяти днях, в течение которых вы практически не расставались, в течение которых между вами ничего не произошло, просто двое друзей спали в одной кровати, перейдя ту черту интимности, к которой не каждому суждено приблизиться. И вот возникает вопрос. Где сустав, где трещина, где перелом? Мы сейчас просто ходим кругами. Да к черту, оставь это мне. Мы оба знаем, в последние дни что-то случилось, нельзя делать вид, что все в порядке. Ничего не случилось. В этом-то и дело. Было бы куда легче, если бы мы переспали. Но произошло что-то... не знаю. Все стало слишком сложно. Ее дыхание тяжелое, как молчание в трубке. «И что нам делать?» «Лично я завязываю». «В смысле? Я не хочу продолжать. Слишком много всего навалилось. Ты мой друг, один из самых близких. Ну и потом вспомни о моей бывшей. Вот милиса позабавится, она же это предвидела». «Нет, все слишком сложно». «И что тогда? Что ты собираешься делать?» «Пойду в самолет», — объявили посадку. На следующий день ты едва слышишь ее голос из-за звона посуды в кафе. Выходишь на улицу, измеряя шагами пространство у входа. На брик слишком тихо даже для буднего дня. Ты в футболке, потому что в весну уже прорывается лето. Безоблачное синее небо увенчано оранжевой короной. Ты шутишь, смеешься, потому что так легче. Открыть ящик и сразу же закрыть, заколотить гвоздями, пока не... скорее бы этот период одиночества закончился. Ага, и твой тоже. Оу, хм, она шмыгает носом. Ну, я как бы уже... Что, прости? Мой, э мой закончился вчера. Но ты же вчера улетела. Вот вчера это и произошло. «Ох же, ну ладно. Все нормально?» «Да, лжешь ты. Все в норме. Это странно». «Да уж. Но ведь я тебе ничего не должна, мы друзья». «Не должна, мы, да, мы друзья. Думаю, мне пора». «Ладно». «Она колеблется, прежде чем положить трубку. Какое-то время ты не можешь сдвинуться с места». припаркованная машина возникает за спиной, будто из ниоткуда. В тот же день ты вызываешь Uber. Идти от станции до дома твоего друга слишком далеко, к тому же быстро стемнело, спустилась непроглядная темнота. Ты сделал два-три шага и уже видишь нужный дом. Можно разбить камнем окно. Думаешь о приятном вечере под музыку с бокалом вина, о вкусной еде, о хорошей компании. Ты погружаешься в воспоминания о том, чего еще не произошло, когда тебя вдруг останавливают, как вылетевший на тротуар автомобиль. Тебе говорят, что в районе произошел ряд ограблений, и ты подходишь под описание грабителя. Спрашивают, куда ты направляешься откуда пришел. Говорят, ты возник из ниоткуда, как по волшебству. Они не слушают твоих протестов, не слышат твоего голоса, не слышат тебя, не видят тебя. Они видят кого-то, но этот человек не ты. Просят открыть сумку. Вытряхивают то, что внутри прямо на землю. Они говорят, такая работа. Свободен, можешь идти. Останавливаешься на полпути к входной двери на лестнице. Ты опустошен так, будто выпотрошили тебя, а не твою сумку. Руки и ноги не слушаются. Неизвестно, сколько времени ты стоишь перед дверью, пока друг не звонит и не спрашивает, где ты. Ты говоришь, что планы поменялись, ты не сможешь подъехать. Заказываешь Uber и едешь домой. Ты никому не говоришь о том, что случилось, и как жестко они тебя задержали. Твой друг вел машину, одна рука на руле, другой он жестикулирует, помогая себе проповедовать. Ты помнишь, как вы говорили о вере? о Боге, о красоте и о том, чего нельзя объяснить. Помнишь, как вы говорили о религии и силе, и о том, что значит быть черным? Помнишь, как пошутил и серьезное лицо твоего друга повеселело? Он даже рассмеялся. Сама шутка не вспоминается, но ты уверен, что, как большинство твоих острот, она была быстрой и меткой, завязанной на том, что можно и нельзя объяснить. Ты помнишь, каким было молчание под тяжестью всего невысказанного? всего что имелось в виду момент затянулся и ты знал что вы оба хотели сказать как вам тяжело и страшно но при этом знали наизусть песню что зовется сдержанность в словах вместо этого ты сказал что голоден друг припарковался и шины издали скрежет скрип вскрик второй раз за неделю ты не устал от этого скрежет скрип вскрик «Выйдите из машины! Выйдите из машины! Выйдите из машины!» Они приказали лечь на землю чисто символически, притвориться мертвым. У тебя вырывается слабый, тупой, как нож для масла, крик. Ты слышал, как он звенел в груди, заслоняя все незначительное. Полное затмение. Придя в сознание, ты был сам не свой. Вот что такое смерть, думал ты. Полное затмение. небо почернело «Ха!» — ты посмотрел одному из них в глаза и узрел дьявола. Его указательный палец лежал на спусковом крючке, будто держась за ниточку жизни. Казалось, тот человек был напуган. Даже со своим наморщенным лбом и жестким взглядом он выглядел напуганным. Казалось, он был напуган тем, чего не знал, чем-то другим. Он был напуган, потому что вместо того, чтобы спросить себя, подумать о своих принципах, заполнять пустоту в своей душе, он смотрит на тебя, как на опасность. Ты подходишь под описание. Не полностью укладываешься в профиль, но он впихнул тебя туда. Казалось, он был напуган. Все они были напуганы. Ты бы не принял их извинений и протянутых рук, потому что в темноте даже они могут стать оружием. Такая глупая ошибка. Второй раз за неделю играешь мертвого. Спросим любого, кто когда-либо подходил под описание. Приходилось ли тебе притворяться мертвым? Ты жил когда-нибудь так, чтобы не привлекать к себе внимание? Ты устал? Но когда это происходит второй раз за неделю, появляется необходимость рассказать кому-нибудь, пусть даже самому себе. Я шел домой, маршрут, как всегда, через парк, полминуты ходьбы. Если бы так, на перекрестке остановилась машина, Жутковато, потому что уже поздно, темнота, хоть глаз выколи. Фары выключены, но автомобиль не паркуется, и внутри сидят водитель с пассажиром. Я присматриваюсь, и фары зажигаются на полную, ослепляют. Вдруг машина начинает двигаться в мою сторону, медленно, еле ползет. Я решил ускорить шаг. Иду быстрее, но знаю, что авто догонит меня, прежде чем я окажусь у двери. Машина подъезжает, и водитель опускает окно, но ничего не говорит мне, и пассажир тоже молчит, они просто едут за мной очень медленно. Странно это, я даже не заметил полицейских наклеек на машине, пока они не отъехали достаточно далеко. Прошла уже неделя с того вечера, как она позвонила тебе и сказала взять такси и ехать к ней. Все эти дни прошли как-то смазано. Сегодня суббота, ты поздно встал, родители уже не спят. Что-то не так. Ты это чувствуешь? Заходишь к ним в комнату, отец сидит на краю кровати, плечи ссутулины, словно бы вся его сущность сутулена На щеках следы слез. Ты обнимаешь отца, и он начинает дышать спокойнее в твоих руках. «Твой дедушка умер», — шепчет он. Скорбь гремит у тебя в голове, будто камешек в ботинке. Ты не видишь, куда идешь. Звонишь ей. Несмотря ни на что ты звонишь ей. своей лучшей подруге, говоришь, что устал всей душой, что вроде бы примирился со смертью, но боль каждый раз одинаково сильная. Она не кладет трубку, молча слушает твои всхлипы. А когда ты перестаешь плакать, она пытается отвлечь тебя. А когда разговор заканчивается, говорит, что любит тебя. И ты отвечаешь тем же, надеясь, что это правда. Но даже сейчас ты не договариваешь. Ты не можешь поделиться с ней воспоминаниями о том, как однажды вечером отец зашел в твою комнату с маленьким черным телефоном специально для международных звонков. Это дедушка. Ты весь напрягся. Из телефона в руке отца доносился белый шум. Ты, конечно, знал мужчину на том конце провода. Вы разговариваете несколько раз в год, задаете друг другу формальные вопросы о делах и здоровье, но дальше формальности не заходит. Да, вы родственники, но ты его не знаешь. Берешь телефон и идешь в свою комнату. Алло, ты не звонишь мне? Что? Не звонишь мне, совсем про меня не помнишь? А ведь мне не так долго жить осталось, я в любой день умереть могу. Понял, сказал ты, выбежав из комнаты, вернул телефон отцу. Вернувшись в комнату, ты понял, почему тебе стыдно. Дед был кругом прав. Ты ему не звонил. Ему было за 80, и, пережив несколько инсультов, он уже не мог обходиться без посторонней помощи. На кухне ты пытаешься понять, почему плачешь на самом деле. Потому что потерял его или же потому что потерял себя? Быть тобой значит извиняться, а извинение часто представляет собой недосказанность. Ее невозможно контролировать, может прорваться в любой момент. Ты хочешь сказать, что проще прятаться в своей собственной темноте, чем открыться и стать уязвимым. Не лучше, но проще. Как бы то ни было, но чем дольше ты будешь это в себе задерживать, тем скорее начнешь задыхаться. В какой-то момент придется начать дышать.